Тронный зал был украшен цветами и золотисто-розовыми занавесями. Весна. Я стояла позади Лоры, ожидая слов церемонии и разглядывала сестричку. «Какая ты красивая!» — неувольно вырвалась. «В последнее время я несколько теряю позицию первой красавицы королевства», — недовольно заметила Лора. «Кто посмел?» — притворно гневно вопросила я. «Ты!» А вот гнев сестрички притворным не был. Я посмотрела на наше отражение в зеркальной стене и недоуменно взглянула на лариану Сестра была в платье нежно-розового цвета, что подчеркивало и великолепный цвет ее кожи, изумрудную зелень глаз. Светлые волосы собраны наверху и украшены жемчугом. Жемчужные украшения обвивали шею и запястье. Она была совершенна. «На себя посмотри!» – прошипела Лора. На мне темно-бордовое простое платье, украшенное лишь золотой вышивкой. К моему искреннему сожалению, матушка настояла на применении грима. Посему губы накрашены в тон к платью На шее и запястьях рубины. Кажется, это бабушкино украшение. Но мне понравились. Элегантно и сдержанно. «Ты совершенно немыслимым образом превратилась из гадкого утенка в величественного лебедя», – прошипела Лора. «И все чаще придворные дамы склоняются к выбору платьев, как у принцессы Катрионы». «Лориана». Я укоризненно посмотрела на сестру. Я же значительно похудела, но в остальном... А что касается элегантного, по твоему мнению, стиля, мне просто удобнее так одеваться. Теперь не нужно думать, что поднявшись со стула, я могу смахнуть ненароком документы или чернильницу. «Я говорю не о нарядах», — прошепела Лора. «Ты изменилась, как ты! Если раньше я была дурой, но красивой, а ты умный, но утыркой...»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 и зал восхищенно затих. Я смотрела вслед Лори, испытывая уже ставшее родным чувство дикой зависти. Для меня младшенькая была идеалом красоты. «Ее королевское высочество, наследная принцесса Катриона Ренавель Уитримана!» Я шагнула на белоснежную дорожку, выложенную мрамором и ведущую к трону. Странно. Раньше я боялась сделать неверный шаг, запутаться в платье, а сейчас я спокойно шла, вспоминая тропинки Гатмира,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 Двери распахнулись, и церемониймейстер громогласно объявил. «Его светлость! Правитель Даларий и Гатмира! Динар Эвейтис Грахсовин!» Динар вошел спокойно и величественно, как и полагалось, айсируя его уровня. Я улыбнулась в ответ на его взгляд и сильно сомневаюсь что улыбка была полна благостного расположения, как предписывал этикет. «Катриона!» — укоризненно произнесла матушка. И я попыталась убрать это выражение детской радости, Но тут мама добавила «Почему Айсир Грахсовин не сводит глаз с тебя? Я единственная, кого он здесь знает», — так же шепотом ответила я. «Странно», — отец внезапно хмыкнул, — «но все же я не отдам тебе Динару, об этом не может быть и речи». «Об этом речи и нет», — хмуро напомнил я. Но в этот момент Динар уже подошел к тронному возвышению, бросил взгляд на сияющую Лориану и с улыбкой вновь посмотрел на меня.